Глава двадцать вторая Мой дом стоял на месте, такой же величественный и холодный, каким я его оставил. Хоть какая-то радость. Крытая повозка въехала в задние ворота. Оглянулся по сторонам. Улицы пустовали. Чутье на пристальные взгляды молчало. Но любопытные должны были смотреть не на меня, а на повозку. явившуюся в неурочное для подвоза продуктов время. Дав шенкели ездовому ящеру, я въехал внутрь. Дорожка тянулась к дверям в хозяйственную часть дома. Четверо сопровождающих спешивались. Интересно, двери мне откроются или придется стучать и проситься? Неприятно ехать к собственному дому, не представляя, что тебя ждет. Я бросил эти мысли, как несвоевременные. Заклинание теневой маскировки, скрывающее осколки и целый кристалл родовой магии, иссекала а то, что оно прятало, не должен видеть никто, независимо от числа подписанных им договоров неразглашения. Туда я направил ящера к небольшому одноэтажному домику. Оставлять такое в доме, подчинявшемуся не мне, просто нельзя. Повозка остановилась возле двустворчатой массивной двери. Спрыгнув на землю, я быстро снял охранные чары и вошел в сумрак хозяйственной постройки. Для виду вдоль стен стояли банки с сухими удобрениями, садовый инструмент, тени на полу всколыхнулись, открывая люк. Родовой браслет нервно подергивался в сторону дома. На краю сознания тикал таймер, отмечая оставшееся маскирующему заклятию время. Люк сам откинулся в сторону. падавший со спины свет лег на серые ступени. «Поднимайте и несите», — велел я. Зашуршала ткань полога, тени людей плясали на крыльце, запястье под браслетом кололо. Спускаясь в подвал, я разрядами тока зажигал лампы в выемках стены. Сзади шуршали подошвы офицерских сапог, доносилось сопение. Ощущение нереальности происходящего стало болезненно острым. Казалось, Из сумрака выступит Талентина или Эваланда, а может, Миолека или Нейзолинда. Шаг за шагом я спускался, и тьма растворялась. Уползала от желтых источников света в стене. Тряхнул головой, и мир приобрел относительную целостность и ясность. И с давила болью? — Еще немного, — предупредил я. Сопение за спиной усилилось. Мы вышли в коридор. На другой его стороне располагался вход на лестницу в дом. По правую сторону – спальня и рабочий кабинет библиотека. Я отворил первую левую дверь. Сюда! Офицерам пришлось повозиться, чтобы втащить огромный кристалл. Тот, благодаря маскирующему заклятию, казался сгустком тьмы. Когда Длоры, наконец, положили его на обеденный стол, я вернулся с ними наверх и спустился с ними назад. итак ходил, пока все до последнего осколки кристалла родовой магии Кокики не оказались сложены на полу комнаты в подвале. Позже я переложу их, а сейчас думать об этом так тошно, что перехватывало дыхание. Офицер что-то говорил, пришлось сосредоточиться, чтобы понять. Он спрашивает, «Будут еще распоряжения?» «Молчите об увиденном и заберите повозку». Офицеры вскочили в седла. Старший велел подчиненному подхватить ящера в повозке под узцы. Я осмотрел на них, но видел рывками, словно на мгновение сознание меня покидало, а потом возвращалось, чтобы осмотреть спины офицеров. Открывшиеся ворота, исчезающую за ними повозку, снова закрытые ворота. Браслет дергал все настойчивее. Войдя в домик, я наложил запирающее заклятие. Садовые инструменты и банки отбрасывали причудливые тени. Люк за мной закрылся сам, слился с полом. Спускаясь вниз, я гасил светильники, пока не оказался в абсолютной темноте. И в этой тьме так удобно ничего не видеть. Вдохнув и выдохнув, я прошел вперед. Сразу отыскал нужную дверь и, зайдя в столовую щелчком электрического разряда, запалил фитиль. Желтый свет озарил кристаллы. Маскировка с которых спала несколько минут назад. Обычные лампы мало, чтобы высветить то, что скрывалось в цельном кристалле, но достаточно, чтобы увидеть куски мумифицированного тела в разбитом источнике Кокики. Я обошел страшную находку кругом. Пальцы стопа, локоть, фрагмент грудной клетки, обтянутый кожей череп. Горло подкатила тошнота, но я ее подавил. Браслет тянул к жене, я держал его свободной рукой и ходил, ходил кругами, словно это могло изменить, как-то исправить то, что я видел. Не выдержав, поднес лампу к цельному кристаллу и высветил застывшую в сердцевине мумию. Попытки дать трупам в источниках благообразные объяснения разбивались о и укоренившуюся догадку. Существа в сердце источника. Они как духи бездны, привязанные служить в доме Длоров. Эти мумии — источники нашей магии, нашего могущества. Кто они? Кто запечатал их в кристаллы? Возле моих ног лежала сморщенная кривая рука. и отступил. Еще на шаг. Пятился, пока спина не уперлась в стену. Сердце тяжело колотилось в груди. Я хотел верить, что в кристалл поместили тело погибшего основателя. Но основателями рода были мужчины, а мумия в кристалле, какики, женщина. Что все это значит? Я сполз по стенке. Свет играл на острых гранях осколков. Духота давила. Дышать становилось труднее. Браслет вибрировал. Сражаясь с его давлением, я сорвал галстук и расстегнул воротник. Вдыхал, но легкие отказывались принимать воздух. Зажмурившись, я пытался дышать. Страшные догадки не отпускали. Трупы в источниках скрывали. Не объявили их присутствие легендой, а прятали. Какая опасность могла заставить их утаить? Вероятность того, что это знание даст возможность либо уничтожить, либо повторить источники магии, часто поверхностно дыша я заставил себя посмотреть на труп разорвавшейся вместе с кристаллом Кокики, нужны ли богу, создавшему целый мир, мумии, чтобы даровать магию? горькая усмешка скривила губы. Ни за что не поверю, что всесильному существу для реализации задумки нужна такая пошлость, такая гадость. Но если не бог, то кто создал источники? И за какие заслуги глав рода наградили такими дарами, Не потому ли запрещено попусту вызывать к разумной сути магии, что вызывающий пробуждает сознание такой мумии? Запрет обоснован, если мертвец способен все рассказать. Хотя я наложил бы на мертвых контрактное заклятие умолчания. Браслет поднял мою руку. Рвался, торопил вернуться в дом. Нужно что-нибудь решить хоть с этим. Отталкиваясь от стены, я поднялся и тут же согнулся пополам. Казалось, у меня перерезали сухожилия, и кости расползаются. Я весь рассыпаюсь, как марионетка. Браслет сжег, оплавлял кожу запястья, вгрызался в кости и тянул прочь из этой проклятой комнаты, прочь от трупов, ничего знать, о которых я не хотел. И я пошел, побрел. За браслетом мимо сверкающих Словно бритвы осколков Мимо иссушенных останков Неизвестной женщины По коридору, по темной лестнице Ведущей в дом Не зная даже откроется передо мной дверь Или останется мертвой Неподъемной плитой Вынуждая просить или прорываться Сквозь тени Ступенька за ступенькой Преодолевал их, заставляя ноги подниматься Выталкивая из мыслей Образы выталкивая все то, что раньше лишь царапало противоречием, а теперь отравляло разум Длор. На древнем языке значило владелец, укротитель магии. Когда-то я задумывался, почему такое название, если источник магии – дар. Но с годами несоответствие понятия и легенды стало естественным, непротиворечивым. Оно вплавилось в мировоззрение. как и то обстоятельство, что издорованной магии опасно выпускать родового духа, хотя большую часть жизни мы взывали к нему как к хранителю и наставнику. Встал на место и факт, что героические подвиги основателей, за которые их избрали, описаны в более поздних хрониках, и запрет показывать источник кому-нибудь, кроме глав рода и наследников, такой вроде бы Нелогичный, ведь кристалл источника практически неразрушим, тоже стал понятен. Никакой опасности посторонние кристаллам не несли, но могли увидеть труп. Я обрел по лестнице. Шершавая стена царапала ладонь. Окутавшую меня тьму вдруг прорезал свет. Лучики расширялись, растекались по ступеням у воздуху золотистым светом. Я поднимался. Сумрак оставался позади. Чем выше, тем светлее. Дверь в дом открылась заранее, приглашая меня внутрь. Глядя под ноги, я брел за браслетом наверх к свету. Если бы можно было вечно так идти и ни о чем не думать, вот было бы счастье. Только лестница закончилась. Я ступил на паркет. Браслет выкручивал руку. Голову охватило раскаленным жгутом. Я слишком устал. Невыносимо. Но поднял взгляд. Лена стояла напротив и, закрыв рот ладошкой, смотрела на меня. Из покрасневших глаз побежали слезы. Хотелось спросить, что ж такого ужасного она увидела? Какая беда случилась? Она бросилась ко мне, взметнулись светлые волосы. Сам не понял, как раскрыл руки. Лена обхватила меня, разрыдалась. «Равер!» Мурашки побежали по телу. Я обнял ее. В груди было тяжело и... Легко одновременно обруч боли медленно спадал с головы. Наклонившись, я прижался щекой к волосам Лены, и отцепенение освободило мышцы, наконец позволив вдохнуть.